А если было нужно, выдавливал из себя односложные реплики, типа «подвинься, ешь, возьми и сходи в булочную вот деньги». Тем не менее, люди, которые ежедневно проводят несколько часов в одной квартире, не могут совсем не разговаривать и не помогать друг другу, уж так устроена их жизнь. И вот однажды, когда я то ли помогал Анне Сергеевне выносить коляску на балкон, то ли делал еще что-то полезное, она вдруг сказала, что больше всего не выносит предательство, что ее много в жизни предавали, и что мой донос поверх ее в страшное разочарование, потому что она, в принципе, считала меня неплохим мальчиком. Впрочем, сурово сказала Анна Сергеевна, все современные мужчины-тковы, почти все, за редким исключением. Надо ли говорить, насколько был поражен этим заявлением, Анна Сергеевна? и она, совершенно не стесняясь, рассказывала маме о моих делах и проступках, например, о том, как я дую чай из блюдца, то почему же мне нельзя было рассказать маме о нашем разговоре? Впрочем, высказав наболевшее, Анна Сергеевна вдруг перестала обливать меня презрением. Напротив, она иногда даже сама заходила в мою комнату, чему, честно говоря, был совсем не рад. «Ну что ты читаешь?» — морщилась она. Ну, разве можно это читать? Прочти вот это. Она брала у меня из рук синий том Сергеева Цанского, «Севастопольская страда», роман эпопея, и совала в руки том Тургенева, дворянское гнездо повести. «Я сначала это дочитаю», — говорил я, как можно более сухо. И Анна Сергеевна, задумавшись о другом, начинала ходить по квартире, переставляя мелкие предметы. «Тургенев! Великий писатель!» Его знает весь мир, а твой Сергей Евценский — графоман, хотя прожил всю жизнь в Крыму. Как можно всю жизнь прожить в Крыму и быть графоманом, не понимаю. Я тоже ничего не мог понять и закрывал уши руками, чтобы не слышать голос Анны Сергеевны. «Крым — это земной рай», — говорила она, как мне казалось, совершенно не в попад. «Крым — это библейские места, абсолютно библейские. А какие яблоки, а?» Вот вы едите яблоки. Твоя мама покупает их по три кило сразу. Но разве вы знаете истинный вкус яблок? Нет, нет, вы не знаете истинного вкуса яблок. Вот осенью я привезу вам настоящих крымских яблок. Просто попробуйте. Тогда вы поймете, что едите не яблоки, а какую-то траву. Ну, что, слушаешь? Спрашивала она меня, когда заставала меня в руках синий прозрачной пластинка веселых ребят. Песня об электричке. Девушка милая и очень красивая, — слова Юрия Антонова. Что ты слушаешь? Вот я тебе завтра принесу хорошую пластинку. Я решил, что завтра мне предстоит целый день слушать какую-нибудь классику, не дай бог романсы, который я ненавидел, но нет. Анна Сергеевна вдруг принесла маленькую пластинку Матвея Блантера с песней «Березовый сок». «Это песня, — важно сказала она, — и своей глубины и выразительности — призна даже в эмиграции. В каком-то смысле он стал даже гимном тех, Тех, кто вдали от родины. Короче, слушай. Если я не ошибаюсь, песню исполнял Лев Лещенко. Лишь только подснежник распустится в срок, Пел Лев Лещенко. Лишь только приблизятся первые грозы, На белых стволах появляется сок, Пел Лев Лещенко. То плачут березы, то плачут бьезы. Анна Сергеевна сидела в моей комнате за письменным столом, подперев руку сухим кулачком. Рядом с ней стоял наш проигрыватель юности, игла с шипением, царапала черный диск. В глазах Анны Сергеевны была тоска, чтобы не мешать ей, я тихо вышел из комнаты. За моей спиной раздался мелкий высокий голос. Анна Сергеевна подпевала Льву Лещенко. И родина щедро поила меня, пели Анна Сергеевна и Лев Лещенко, березовым соком, березовым соком. Этот момент истины настолько меня потряс, что я немедленно просил маму купить березового сок. Мама довольно скоро принесла литровую банку. Сок оказался безвкусным и бесцветным. Я отпил немножко и строго спросил маму, что же она думает теперь про Анну Сергеевну. — А что я думаю? — удивилась мама. — Ничего не думаю. — А правда, что она жила в Крыму? — И вообще кто она? Графиня, княгиня, дочь белого офицера? — не унимался я. — Да не знаю я. Вдруг почему-то рассердилась мама. — Ее не поймешь. Что-то она мне говорила про Джанко и...